глава 4. дело по факту исчезновения известной писательницы упало на стол следователя молотова практически сразу как было возбуждено ничего удивительного большие боссы сразу же вжались в свои места при одной мысли о том что с ними произойдет если народ взбунтуется против полиции и без пропажи медийной личности столкновений всегда хватало Поэтому теперь за его спинами дышали люди и вполне справедливо требовали результатов. Но Сергей не мог их дать. В квартире не было следов, а по всем показаниям складывалось, что писательница со своими похитителями поехала сама. Вполне возможно, что ей угрожали в квартире. Камер внутри не было, но наружные показали, что трое неизвестных появились в квартире за час до возвращения Лебедевой. И хоть они открыли дверь ключом, у Сергея сразу же закрали сомнения по поводу прошенности этих гостей. Главным же упущением оказалось то, что Молотов распорядился о наружном наблюдении. Но те сначала не обратили внимания на странных людей в черных толстовках, полностью скрывающих их личность, а после все-таки засомневались и доложили об этом. Одному из них приказали подняться к Светлане, но дверь никто не открывал. Молодой полицейский, которому уже доводилось иметь дело с Лебедевой, припомнил, что буквально через два пролета жила соседка, с которой в последнее время тесно общалась писательница. Туда он и проследовал. И по удивленным глазам и новому подчеркиванию важности странных молодых людей сержант понял, как они оплошали. Он быстро спустился и дал команду коллеге следовать за машиной, но уже невозможно было найти и следа. Бесценное время было упущено. Камеры же позже подтвердили и эти показания. В подъезде Светлану одели в чужую толстовку, будто предчувствовали, что за ней следили. И мастерски облапошили полицию. Всю немую злость на произошедшее можно было прочитать и во взгляде мужа писательницы, который сейчас сидел напротив Молотова и изучал свои руки. Проступающие круги на глазах четко говорили о том, что он почти не спал. И, неудивительно, Светлана много значила для него. «Ваша супруга могла передать ключи от квартиры кому-либо?» Сергей мог понять каждого потерпевшего, которого он когда-либо видел напротив своего рабочего места, но сам он уже разучился – вырабатывать внутри себя симптомы сочувствия. Лишь лицо научилось притворяться. — Нет. Да и в последнее время она плохо себя чувствовала. Я точно знаю, что она не могла пригласить гостей. Лицо Максима скривилось от раздражения. Но и он притворялся, что совсем не злился на подобные подозрения в адрес жены. — Да и даже если бы она их пригласила, то зачем оставлять свою сумку дома? В его измученных грустью глазах так и плескалась нотка надежды на положительный исход дела. Молотов же не мог ему помочь в этом. Практика показывала, что человека, не найденного в ближайшие дни, позже обнаруживали мертвым. И хорошо бы, чтобы Светлана не стала очередным подснежником. Но высказывать подобное супругу женщины он точно никогда бы не стал. Полиция — Последняя надежда для отчаявшихся. И не стоило так легко и безосновательно рушить ее. — Вы правы, — он опустил грузный взгляд на бумаги. — Зачем хватать ее за руку, если она шла сама? Перед следователем лежал скриншот с одной из камер, где четко видна Светлана и один из неизвестных, державший ее за запястье. — Есть ли хоть какие-то шансы? Максим взял со своего края стакан с водой и сделал несколько глотков. «Шансы есть всегда. Тем более в этой истории слишком много пятен. Я не буду вас больше мучить, Максим Николаевич, но если что-нибудь вспомните, то непременно сообщите мне». Сергей поднялся. «Любая мелочь. Нам сейчас все может помочь». Максим тоже поднялся, кивнул и удалился из кабинета. Молотов же собрал все бумаги, сложил их на край стола и отправился к вызвавшему его судмедэксперту. Тот суетливо поправлял очки, будто они вот-вот спадут с его крупного носа. И этим, по факту, и отличался от других, более типичных и даже в чем-то литературных, Пусть даже в детективах не часто любят обращаться к описаниям криминалистических операций и их исполнителей. Да и следователи там часто излишне рискующие жизнью, а не запертые в узких рамках планктоны, чья обязанность писать, спрашивать и делать умное лицо. «Нам вчера доставили результаты вскрытия погибшей Меркуловой. У меня нет причин сомневаться в экспертном заключении», — Но зачем вам вообще заниматься этим делом? — тут же перебил его Молотов. Он уже предчувствовал, что неспроста начался этот разговор, и уже хотел простонать о том, что все это ему ужасно осточертело. Это было лишь предположение, но я решил сравнить найденные образцы засохшей крови, которая не принадлежала никому из семьи Мраченко, с образцами этой девушки. Все же девушка была найдена недалеко от той деревни. Он откашлялся. Они совпали. Погибшая Меркулова тоже побывала в той комнате. — Час от часу не легче, — все же выругался тихо Сергей. Если два дела свяжут, то проблем у него только прибавится. Ему и без этого хватало давления из-за поисков писательницы.